Как плечи демонстрируют слабость. Когда вы наблюдаете за тем, как человек во время беседы или в ответ на негативное событие начинает медленно поднимать плечи к ушам, в результате чего его шея словно исчезает. Помните, что ключевым фактором тут является медленный подъем плеч. Человек, подающий этот сигнал тела, в сущности, пытается спрятать голову, как черепаха. Такому человеку явно не хватает уверенности, и он чувствует себя некомфортно. Подъем плеч к ушам называется «эффект черепахи» и служит выражением слабости, неуверенности негативных эмоций. Такое поведение демонстрируют, например, проигравшие спортсмены, возвращаясь в раздевалку. Мне часто приходится видеть такое поведение на производственных совещаниях, когда босс говорит собравшимся. А теперь я хочу услышать, чем каждый из вас занимается. В то время как одни участники совещания с гордостью рассказывают о своих достижениях, те, кому нечем похвастаться только глубже вжимаются в кресло, а их плечи в подсознательной попытке спрятать голову поднимаются все выше и выше. Поведение черепахи часто можно наблюдать в семьях. Представьте, что глава семьи говорит «Я был очень игрочен, когда узнал, что кто-то разбил мою настольную лампу, и ничего мне не сказал». Когда он окинет суровым взглядом своих отпрысков, один из них обязательно опустит глаза, и его плечи поползут вверх, к ушам. Аналогичную демонстрацию слабости можно увидеть на поле для американского футбола, возвращающихся в раздевалку игроков побежденной команды. Облаченные в объем мистые доспехи плечи буквально проглатывают их головы.